Что отпечатки на такой бумаге получаются отличные и сохраняются недели, если не месяцы. Потому здесь должен был остаться еще хотя бы один набор, принадлежащий, например, вашему непутевому чиновнику. А вероятнее всего, несколько таких наборов. Но на документах ничего нет. Перед отправкой в корзину их протерли тряпочкой, на бумаге остались волокна материи, но никаких отпечатков. Увы. Конверт трестен эксперту и предлагать не стал. Тот, кто протер документы, явно не оставил там свои пальцы. Мало того, конверт опроверг бы версию о непутявом чиновнике. Джон забрал бумаги и ушел, решив, спец прав. Произошла не халатность, а утечка информации, причем очень серьезная. Было три часа пополудни. Джон вернулся на Чарлз-стрит и стал дожидаться Сара Дарнера. Между тем, генеральный директор МИ-5 уговорил сэра Энтони Плема, председателя Объединенного разведывательного комитета Орг, и сэра Терри Грина Джонса, несменяемого помощника министра обороны, отобедать втроем. Они встретились в отдельном номере клуба Санджеймс. джейнс Обоих приглашенных встревожила настоятельная просьба шефа пятерки, и они, скрепя сердце, согласились на Когда официант, приняв заказ, удалился, сэр Дарнерт рассказал о случившемся. Гостям тут же расхотелось есть. "Кайпсику надо было доложить обо всем мне", с легким раздражением заметил Пэтри Джонс. Чертовски неприятно узнавать это из вторых рук". "Насколько мне известно", объяснил сэр Дарнерт, "мой человек Престон попросил его сохранить происшедшее в тайне". Ведь если в министерстве работает предатель, его нельзя спугнуть. Сэр Тарегин хмыкнул, отчасти умиротворенный. Как вы считаете, Пери, спросил сэр Антони Плен. Святокол этих документов могли уйти из министерства случайно или просто по халатности? Высший военачальник покачал головой. Предатель может быть и мелкой сошкой, Высокопоставленные чиновники в моем ведомстве, не целый штат секретарей. А документы копируются часто, иногда одну бумагу нужно разослать в три или четыре места. Но все копии нумеруются и в конце концов уничтожаются. Если с документа снято три копии, то и под подмуж должно пойти столько же. Беда в том, что самим руководителям уничтожать бумаги некогда, это поручается кому-то из секретарей. Они люди проверенные, но как говорится, в семье не без урода. Однако сейчас мы имеем дело с документами, даты на которых разнятся на целый месяц. По случайность или даже халатность исключается. Это намеренная утечка. Черт побери. Он отложил вилку и нож почти не притронувшись к еде. Увы, то не дело, по-моему, очень серьезное. Тэр Антони Плен помрачнел. Видимо, придется создать закрытый подкомитет Орг, сказал он. В него войдут представители ФОИНофисы, Министерства внутренних дел, а также Министерство обороны, секретарь кабинета министров, главы пятерки и шестёрки и кто-то из ЦПС. Меньше нельзя? Первое заседание подкомитета назначили на завтрашнее утро. Кейнсинсу поручили сообщить о результатах визита престона в скотланд ярд на том и расстали. Целиком Орг — довольно крупное учреждение. Кроме десятка ведомств и нескольких агентств, трёх вооруженных подразделений и двух разведслужб, он включает в себя работающих в Лондоне представителей канадской, австралийской и новозеландской разведок а также, разумеется, американского ЦРУ. Его пленарное заседания проводится редко и бывает довольно формальной. Более свойственны работе орк закрытые под комиссией. Их участники заняты решением одной задачи, обычно хорошо знают друг друга и сравнительно быстро добиваются успеха. Под комиссией, которую утром 10 января созвал сэр это не плем председатель ОРГ и личный советник премьер-министра по вопросам разведки